Глава шестнадцатая. Колеса вертятся. Джайлз и Изапель сидели в гостиной на подоконнике, держась за руки. На них лился солнечный свет, придававший мистере Майл столь мирный вид, словно и не было недавних трагических событий. Молодой человек и девушка были одни — Бидди осталась в Дауэрхаусе, мистер Кемпион вновь занимался изысканиями в деревне. Звук подъезжающего автомобиля напугал обоих, и изопель мельком увидав бежевый кузов и алые крылья, обескураженно взглянула на Джайлза. — Дорогой, он вернулся! — Кто? Твой отец? Разум Джайлза в то утро словно окутала дымка. — Нет, мистер Барбер! боже мой вскочил молодой сквайр какая неслыханная наглость я его выгоню он направился к двери но та уже распахнулась и на пороге возник мистер барбер с набитыми сумками и улыбкой полной достоинства мистер пейджет протянул он руку для рукопожатия позвольте мне быть первым кто поздравит вас совершенно застигнутый врасплох Джайлс покраснел и смущенно взглянул на Изопель. «Не представляю, как вы узнали», — начал он. Но мистер Барбер все еще говорил. «Мой добрый юноша! Результаты экспертизы при мне, и они положительные. Вещь подлинная. Я прибыл договориться с вами о продаже». Только в этот момент Джайлз понял, что ошибся, и что мистер Барбер имел в виду не ту важнейшую тему, которой занимала самого Джайлза. «Он о картине, дорогой», — прошептала Изапель и взяла его за руку. «Ну, разумеется, я о картине», — досадливо подтвердил мистер Барбер. «Идемте, взгляните же сами». С этими словами он припроводил их в прохладную гостиную, располагавшуюся в другом крыле. Портрет давно усопшей госпожи Пейджет в чудовищной золотой раме висел над каминной полкой. Госпожа улыбалась с него нелепой, чуть приторной улыбкой. Ее золотистые волосы покрывал прозрачный шарф, А в складках платья цвета устриц уютно устроилась крохотная белая болонка, которую наглаживала изящная хозяйская ручка. Мистер Барбер был явно взволнован. «Как только я ее увидел», — отметил он со слезящимися глазами, — «сказал себе, вот он венец всей моей карьеры, вот неоткрытый Ромни, один из лучших, что я когда-либо встречал». «Я должен немедленно лицезреть судью Лоббита с тем, чтобы отчитаться о сделке. Боюсь, рядом с этой красотой мои маленькие котманы ничего не стоят». «Послушайте», — Джайлз умудрился вставить слово, когда мистер Барбер остановился перевести дух. «Все это очень здорово, но вы, кажется, не понимаете. Сейчас нас не волнуют подобные мелочи. Вы явно не осознаете, что мистер Лоббит исчез». «Естественно, мы не помышляем более ни о чем, кроме как о его поисках». «Исчез?» «Кажется, мистер Барбер впервые смекнул, что к чему». «Да», — раздраженно подтвердил Джайлз. «И его окровавленную одежду нашли вчера в грязной луже». Его слова оказали на мистера Барбера необычайный эффект. С распахнутым ртом и выпученными глазами он с размаху шлепнулся на стул, словно ноги его не держали. «А ведь я вам не поверил», — пробормотал он безучастно. «Думал, вы все шутите надо мной. Людям ведь привычно опасаться тех, кто желает продать им картину другую. Я считал мистер Лоббит в гостях, и потом, когда мистер Кемпион и молодой Лоббит ускользнули от меня в Лондоне, они шутили про... Кэмпион ведь часто шутит. Это ужасно. Ужасно. А что же полиция?» Помедлив, Джайлс сухо сообщил: «Мы решили, что полиции пока присутствовать не обязательно». «О, так вы знаете, где он?» – вскинул брови мистер Барбер. «Вы решили спрятать его от негодяев на время?» «Конечно нет», покачал головой Джайлс. «Но с нами лучший Э. частный детектив, профессионал мирового масштаба, и он как раз занят расследованием». Казалось, мистер Барбер был по-прежнему сбит с толку. «О, понимаю! Но в свете новых обстоятельств... С кем же мне вести дела?» «Я имею в виду...» — беспомощно добавил он. «Каков мой статус?» Обычно спокойный и добродушный Джайлз смягчился и весело произнес. «За вас я бы не беспокоился. Давайте завтра вы отправитесь в город и вышлите мне оттуда сумму затраченных вами издержек». «А как же ромни?» — чуть не пропищал мистер Барбер... Стоя прямо под картиной и нахмурившись, Джайлз как никогда походил на всех своих упрямых предков. «Картине неплохо виселось там последние лет сто, и если понадобится, она провисит и еще столько же. Говорю же, сейчас мне не до нее». «Но она стоит целое состояние!» — вскричал мистер Барбер. «Мне это совершенно безразлично!» — упорствовал Джайлз. «Придется подождать, пока все не уладится, прежде чем я подумаю о чем-то еще». «Как только это случится, я вам напишу. Идет?» Было очевидно, что теперь мистер Барбер видел в Джайлзе сущего безумца. «Простите мне мою настойчивость», — с достоинством проговорил он. «Но я обязан отработать комиссионные. Вы позволите мне снять полотно?» «Нет, черт побери, не позволю», — вновь раздражился Джайлз. «Тогда разрешите хотя бы сфотографировать». Уверен, эта картина многих заинтересует, умолял эксперт. Я могу подготовить рынок. Вы же не запретите мне? Не запретите же? О, делайте, что хотите, бросил Джайлс, только не прикасайтесь к картине. Он взял изопель под руку и вывел ее из комнаты. В дверях они наткнулись на Марлоу, чье смуглое красивое лицо выглядело серьезнее обычного. Вы не видели, Бидди? спросил он. «Она сейчас в Дауэрхаусе», — ответил Джайлс. «Вам нужна помощь?» «Нет, все в порядке». И Марлоу поспешил дальше, оставив молодого Сквайра утопать в обожании козапель, а мистера Барбера — Кромни. Эксперт, попирая пол пухлыми, широко расставленными ногами и заложив руки за спину, любовался полотном с неописуемо восторженным, чуть ли не преклоняющимся видом. четверть часа спустя марлоу шагал по парку и там он наткнулся на мистера кемпиона бледный молодой человек с глуповато задумчивым видом прогуливался фальшиво насвистывая себе под нос доброе утро весело поздоровался он я тут кое что сочинил вот послушайте у призрака сэра барнаби посмертное было желание лежать захотел рядом с альбертом и это свое послание Он передал экономке. «Схороните меня под горкой. Сразу слева, чуть за углом, экономку ждет в горку подъем». Но Марлоу, казалось, не слушал. «Вы не видели Бидди?» — перебил он. «Нет времени говорить о высоком. Вот как!» — пробормотал мистер он слегка обидевшись. «Не видел я Бидди. Я рыскал по всей деревне и вроде бы напоролся на что-то». Замолчав, он с сожалением заметил. «Вы совсем меня не слушаете?» «Нет», — буркнул Марлоу. «Простите, Кэмпион, я вовсе не хочу поднимать шум, но я нигде не могу найти Бидди. Она исчезла». «Исчезла?» Марлоу поднял глаза и увидел, что Кэмпион смотрит на него. Его задумчивое выражение лица сменило озадаченность, а секунду спустя — неверие, смешанное с ужасом. «Какой абсурд!» — наконец пробормотал Альберт. «Как долго вы ее ищете?» «Все утро», — ответил Марлоу и смущенно пояснил. «Дело в том, что она обещала встретиться со мной, и мы вместе собирались спуститься к устью реки. То, что она не пришла, с ее стороны не могло быть просто капризом. Она не такая». «Еще бы!» — тихо отозвался мистер Кемпион, бросив на него быстрый взгляд. «Но она исчезла. Говорю вам, я был везде, спрашивал всех». Кадди в последний раз видела ее после завтрака, когда Бидди шла в гостиную писать письма. «Письма?» Кэмпион резко обернулся. Его глаза за очками сузились и приобрели жесткое выражение. «Вы уверены?» — спросил он самым серьезным тоном, какой только помнил Марлоу. «Ну да». Кадди сказала, что сразу после завтрака Бидди собиралась сесть за письменный стол. «А что?» «Идемте!» — мистер Кэмпион уже припустил в сторону деревни быстрой рысью. «Надо спешить!» Он и Марлоу вместе помчались по скользкой дороге. «Я даже не предполагал, что они начнут действовать так скоро. Думал, еще есть возможность посоветоваться. Сколько времени упустил!» Когда они достигли ворот парка, мистер Кемпион остановился. «Заглянем-ка в Дауэрхаус, просто чтобы убедиться, что мы не выставляем себя дураками. Возможно, Кадди ошиблась. Скверное дело, Марлоу!» Они поспешили через лужайку в Дауэрхаус. Кадди встретила их в холле, побагровевшая от злости. «Вы видели, мисс Бидди, сэр?» — возрилась она на Кэмпиона. «Она собиралась помочь мне с булочками на кухне. Обещалась быть в полдень, а я жду ее вот уже три четверти часа с горячей духовкой и киснущим тестом. Видимо, лучше уж и не ждать». «Мы сами хотели бы знать, где она, Кадди». Тревога в глазах мистера Кэмпиона многократно усилилась. «Когда вы видели ее в последний раз?» Марлоу направился в гостиную, старушка посмотрела ему вслед. «Как я уже упоминала мистеру Лоббиту, я видела мисс Бидди сразу после завтрака». Кадди подошла поближе к Кэмпиону, верно считав выражение его лица. «Не думаю, что у вас с ней есть хоть какие-то шансы», — доверительно прошептала она. «Но не расстраивайтесь, юные леди, увы, не выбирают, кто им нравится». Кэмпион не улыбнулся, лишь холодно заявил. «Знаешь, Кадди, пусть победит сильнейший!» «Сдается мне, что так и будет», — парировала она. «Когда увидите мисс Бидди, передайте, что я уже занялась булочками без нее». Она заторопилась на кухню, а Кэмпион поспешил за Марлоу. «Она, должно быть, писала письма здесь», — сказал последний. «Смотрите». Он указал на открытую чернильницу, небрежно разбросанные листы почтовой бумаги и пустую книгу для марок на полированной столешнице. вот пожалуйста кемпион если с этой девушкой что то случится я пойду даже на убийство браво отозвался альберт кемпион слова настоящего мужчины идемте